Так я жил, предаваясь этому безумию, еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере существования вообще, которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что мучимый, как всякий живой человек, вопросами «как мне лучше жить», я, отвечая «жить сообразно с прогрессом», «Говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос – куда держаться? Если он, не отвечая на вопрос, скажет, нас несет куда-то, тогда я не замечал этого. Только изредка не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия». которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так в бытность мою в Париже фит смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то и другое врозь застучало в ящике, я понял не умом, а всем существом, что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка. И что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям сотворения мира, находили, что это нужно, я знаю, что это не нужно, что это дурно, и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему. во время его медленного и мучительного умирания. Но это были только редкие случаи сомнения. В сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс. Все развивается, и я развиваюсь. А зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет. Так бы я тогда должен был формулировать свою веру. Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне, и попал на занятия крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидной лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно, и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят. В сущности же я вертелся все около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтобы учить не зная чему». В высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание. Здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы представить детям учиться, чему они хотят, Теперь мне смешно вспомнить, как я велял, чтобы исполнить свою похоть. Учить. Хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно. Потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы самому ничего не зная, иметь учить других. И мне казалось, что я этому выучился за границей, и вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, которые я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров, и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в пятьдесят лет, если бы у меня не было еще одной стороны жизни, неизведанной еще мною и обещавшей мне спасение. Это была семейная жизнь. В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом. И так измучился от того особенно, что запутался. Так мне тяжела стала борьба по посредничеству. Так смутно проявлялась деятельность моя в школах. Так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же, в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически. Бросил все и поехал в степь к башкирам, дышать воздухом, пить кумыс и жить животной жизнью. Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше. Так прошло еще 15 лет. Несмотря на то, что я считал писательство пустяками, в продолжении этих 15 лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд, и предавался ему как средство к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей. Я писал, получая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше. Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное. На меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще, и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами. Зачем? Ну а потом? Сначала мне казалось, что это так. Бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно. И что, если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда. Что теперь только мне некогда этим заниматься. А когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы. Настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно. Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельную внутреннюю болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания. Потом признаки эти повторяются чаще и чаще.